Тролль с бесом вышли из гостиной. Пара минут за стеной была относительная тишина. А затем раздался грохот и испуганные вопли и стоны. Юноша с Альбертом подошли к окну, любуясь удирающими с территории гостиничного комплекса бандитами. Кевин довольно улыбнулся. Друзья его поняли правильно и намекнули Бертучче, что шефа Надо потешить сценой панического бегства, мы чтобы не нарваться на неприятности. Хорошая у тебя свита, одобрил Альберт. Так, надо успокоить отца. Аграф поднёс свою ладонь к губам и дунул на неё. Папа, я нашёл твоего крестника. С ним всё в порядке. Мы решили с ним немножко отдохнуть. в райских кущах. А заодно обсудить ряд вопросов. С ладони графа сорвался синий всполох и вылетел в окно. Ну что ж, давай обсудим. Не стал возражать и тут Кевин. Зырк! крикнул юноша-троллю, который во дворе потрясал кочергой вслед разбойникам. Скажи Джульену, чтобы подал ещё один прибор. У нас гости. На выполнение этого распоряжения много времени не потребовалось. Альберт и команда Кевина вновь уселись за стол. Гномики тут же начали сооружать из лучшего сорта гномьей водки под названием Жерло Домны свой любимый коктейль Горный орёл, добавляя в неё необходимые ингредиенты. Глядя на них, остальные тоже начали наполнять свои кубки вином. Зашто пьём, поинтересовался Лука, поднимая свой кубок. За мою невесту Офелию. Альберт одним длинным глотком опустошил свой кубок. Выпить за Офелию не отказался никто, даже она сама. Из ушей гномиков повалил дым, а лица сразу стали счастливые. Слушай, Кевин, Бадасек Юнус Альберт. Я ведь сразу понял, что исчезливые из замка не просто так. Наверняка ведь герцогиню искать отправились. Да, ещё раз меня извини, что так и не ласково тебя в замке принял, приревновал, понимаешь? Ты её спасал, столько времени рядом был. Мало ли что. Ладно, речь не об этом. Так вы за афелией двинулись? Ну, в общем, да, осторожно ответил рыцарь. Такая версия его устраивала. Что-нибудь выяснили? жадно спросил Дрэйзи. Нет, довольно правдоподобно вздохнул юноша, поиска ничего конкретного не дал. А где вы были? В землях троллей? поталис через моего оруженосца выяснить почему приказу произошло нападение на замок а заодно узнать насчёт Афелии вдруг кто-нибудь из его племени что-нибудь знает кивнул рыцарь назырга страдавшего над кабаньей тушкой бедолага горестно смотрел то на столовые приборы которыми пользоваться не умел то на кабанчика присутствии графа Дрези давать волю своему волчьему аппетиту разрывая жаркое когтями и зубами он не решался опасаясь подвести хозяина неужели никакой зацепки расстроился альберт по фели нет а по поводу нападения выяснили что это работа чёрных рыцарей не вдаваясь в подробности ответил юноша И что собираешься делать дальше? Собирать информацию? Кевин замялся. Говори, нахмурился Альберт. Здесь? А почему здесь? удивился молодой граф. Мысль одна в голову пришла. Не вдруг кому-то из твоего окружения очень мешает твой будущий брак с герцогиней А вот это мне даже в голову не приходило, ахнул потрясённый граф. Слушай, братишка, ещё ближе подался он к Кевину. Это ничего, что я тебя так называю. Ты же мой крёстный брат всё-таки. Да ничего. Слушай, возьми меня в свою команду, понимаешь, обидно. Невеста моя, а ищешь её ты, честно говоря, У тебя это лучше получается. Но я-то ведь тоже хочу к этому делу руку приложить. Ну, не могу я сидеть без дела в самке, когда Офелия в опасности. Офелия во все глаза смотрела на своего жениха, и весь её вид говорил Кевину, что она его не узнаёт. Девица действительно ни разу не видела графа в таком искреннем волнении. Опять же лишние мечи да и подготовленный мак вам не помешает. Я же магическую академию Герибада закончил. Вы, правда, со своим оруженосцем мельком скользнул взглядом Альберт в Агерцигине. Тоже маги, но необученные. Я это понял ещё тогда, на Перу. Заодно подучил бы вас кое-чему. Вот скажи честно, Что ты сейчас конкретно умеешь? Кевин замялся. Хм, в принципе, ничего особенного. Ну, однажды у меня случайно огненный шарик получился. Я его как свечку в темноте могу применять. Э, файербол, осек его алголовой Альберт. Ерунда, самый примитивный вид магии огня, который у магов с хорошим потенциалом проявляться даже без знания основ магической науки. Раз получился, значит, потенциал у тебя, братишка, хороший. А вот, скажем, личину наводить умеешь? Нет, решительно тряхнул головой Кевин. Нет, не умею. Сейчас в доказательство того, что я могу быть вашей команде очень полезен, научу. Как надевать личину, так и снимать. причём снимать как с одного человека, так и сразу с толпы. А это ещё зачем? Команда Кевина на приглась. Лука, словно не взначай, передвинул своё кресло поближе к Альберту, чтобы в случае чего благословить его одним из своих диких приёмов, которыми сокрушали даже троллей. Очень полезные заклинания. Увлёкшись своей идеей, Альберт общего напряжения не заметил. Вот, скажем, отсутствовал долгое время твой друг, потом появился и начал чудить. Кто знает, друг это твой или под девой личины сидит враг? А если таких друзей целая толпа, я заклинанье шлёп, и всё становится ясно. Кстати, тролля твоего могу подучить. От него вроде тоже магией тянет. Да ну, притворно удивился юноша, хотя кто знает. Он говорил, что у него в родне шаманы были. Ага, согласно проговорил Зир. А, вот оно в чём дело. Знаешь, у троллей очень редко проявляется магический дар. Я только про одного слышал, обучался у нас в академии ещё до меня. Ну, так что, научить заклинанию лечины. Отказаться от такого предложения было трудно. Отказ противоречил здравому смыслу. Ну, научи, проборчал Кевин, лихорадочно думая, как выйти из щекотливой ситуации. Комплексное снятие лечины. Тут же высветит афелию, а этого делать очень не хотелось. Попробую. Это очень просто. Альберт продиктовал уже известное рыцарю заклинание. Запомнил. Запомнил. Теперь представь себе какой-нибудь образ и попытайся наложить его на меня. Как почувствуешь, что видение устойчивое, читай заклинание. Неважно, вслух или про себя. У тебя есть потенциал, обязательно получится. Давай. Уже дал. Да? А почему я не почувствовал? Альберт вытащил из кармана ручное зеркальце. Оттуда на него в упор смотрело лицо ночного правителя Авьена. Молодец. Кстати, я эту морду только что видел. Это ты правильно сделал. Налучше всего накладывать личину либо ту, которую только что видел, либо того, кого ты очень хорошо знаешь. Зрительная память хорошо фиксирует либо последнее, либо то, что ты видишь каждый день постоянно. Неплохо получилось. У начинающих магов личины держатся недолго, но всё равно я с такой рожей ходить не желаю. текст, давай учиться летину снимать. Под потолком гостинной внезапно вспыхнул яркий свет, заставив всех непроизвольно зажмуриться. После чего, под грохот распахнувшихся дверей и зазвеневших стёкол, внутрь гостинной валилась толпа стражников. Кевин схватился за меч, пытаясь хоть что-то рассмотреть сквозь слезящиеся обожжённые вспышкой глаза. Не советую. Ввиду опасности вашей банды, у меня есть приказ: в случае сопротивления не брать вас живьём. Донёс до него чей-то грубый голос. Юноша приморгался. На всех членов банды со всех сторон в упор смотрели арбалеты. Вседоусы воинов, командовавший нападавшими, Измерил Кевина радостным взглядом. Магу применять тоже не советую. Как а минимум на полчаса её у вас уже нет. А чтобы не было и дальше, най вам ошенник сумасшедшего мага на цепи. Не дёргаться.